Глава 4. Пространство Ксай. Ярус-3. Команда-2. Локация таун Island Южный берег. Бой на первых минутах. В ситуации, когда тебя вот-вот обнаружат не такой уж маленький отряд с наездником, разъезжающим на бронированном динозавре, напрашивается единственный верный вариант избежать весьма вероятных неприятностей. Бегство. Но не верится в то, что это добрые нейтралы. Ни один человек в здравом умении согласится на установку килограмма металла в тело. Психи? Да, это другое дело. Но где столько безумцев на такой отряд найти? Следовательно, людей кто-то изуродовал насильно. Нет, это определенно не друзья. Но грешник не побежал. Нет, не надо надумывать что-то героическое. Он не настолько смелый, чтобы внезапно загореться желанием устраивать схватку со столь непонятным и, по всему, похоже, опасным противником. Просто бежать отсюда особо некуда. Выскочив из автобуса, он окажется на открытой местности. Придется преодолеть десятки метров до прибрежного шоссе, дальше перебраться через многорядное скопище брошенных машин, и помчаться вдоль лишенной двери и стены немаленького здания, надеясь, что дверь или иной вариант улизнуть подвернется за ближайшим углом, до которого, между прочим, не близко. Стекла по всей стене, как назло, все целое, то есть не стоит рассчитывать по-быстрому скрыться в недрах здания при помощи прорыва или пространственного переворота. То есть в варианте отступления остается лишь единственный вариант – бежать до угла и дальше. Кто, что наездник и его свита станут наблюдать за побегом в качестве праздных зрителей, не верилось совершенно. И не приходится сомневаться, что если понадобится, ящер способен помчаться так, что не всякая лошадь сумеет повторить. Также неизвестно, на что способно существо в раздутом доспехе. Может оно и не выглядит быстрым, но и добродушным пацифистам тоже не выглядит. Если есть броня, должно быть и оружие. Кто знает, что отыщется среди всех этих мешков, ящиков и контейнеров. При таком антураже можно ждать чего угодно. От тяжелых арбалитных болтов в спину до пулеметной очереди. Или даже импульса боевого лазера. Прятаться тоже бессмысленно. До ближайших укрытий слишком далеко, а с навыком невидимости и дополняющим его артефактным колечком Не все так просто, как хотелось бы. Кибернетическая свинья только что почуяла чужака, несмотря на все ухищрения. И кто знает, на какие еще сюрпризы способна эта компания. Сейчас противников не настолько много, чтобы предстоящий бой представлялся безнадежным. Да, ситуация прекрасная не кажется, но грешнику доводилось попадать в куда худшие передряги. Разве что непонятно, на что способна эта металлизированная братья. Вдруг у них припасены какие-то уникальные сюрпризы? По их виду, всякое можно предполагать, в том числе самое неожиданное. Если такие группы здесь часто встречаются, лучше сразу выяснить, чего от них следует ожидать. Нет, в текущей ситуации невидимость лучше приберечь на случай самого нехорошего развития событий, когда останется лишь одно безоглядное бегство. К тому же этот навык капризен к условиям активации. Нет разгоревшего автобуса хорошо освещены лучами солнца, проходящими через лишенные стекол окна и многочисленные отверстия. А для начала работы с умением рекомендуется забраться в надежную тень, иначе велик риск слить энергию впустую. Грешник сделал выбор. Чертовски опасный выбор, но в сравнении с былыми благополучно пережитыми битвами Ничего особенного. Подобрал облепленную пригоревшей пластмассой железку, чуть отодвинулся, размахнулся и отправил ее в оставшееся без стекол переднее окно. Как только она зазвенела, приземлившись на плитку, выпрямился бы весь рост, одновременно отступив на шаг в глубину автобусного остова. Скинул лук, торопливо изучая диспозицию во всей красе, а не по кусочкам, подсмотренным через маленькое отверстие. Расчет оправдался. Металлический шум привлек всеобщее внимание. Ненормальные люди дружно обернулись и перестали крутиться. Тут же выглянул наездник, непринужденно повернув голову градусов на 90, оставив при этом скорлупу доспеха в том же положении. «Это прекрасно, потому что грешник не вполне уверен в своих стрелах». Броня выглядит очень уж солидно, и такую, наверное, не всякая винтовка пробьет, а испытывать на ней мощь монструозного пистолета вверх расточительства. Дистанция невелика, на такой в условиях стартовой платформы грешник без промаха бил точно по центру мишени. Вот и здесь стремительный рощерк стрелы уткнулся туда, куда надо, под ухо наездника. Но, вы дальше все пошло не по плану. Вместо того, чтобы пробить череп насквозь, наконечник разворотил кожу, выбил сноп искр и завяз в переплетении все тех же блестящих деталей, которые до этого скрывались под тонким слоем плоти. Блестящая белая поверхность моментально залила кровью, но не сказать, что хлынула она опасно обильным потоком. Кто же знал, что и с этой стороны голова чугунная, да и металл оказался больно крепок. Пробила сантиметра на два-три, не больше. Убить, конечно, не убила, но ладно, хоть ошеломила знатно. Наездник затрясся нездорово, будто пытаясь торопливо втянуть башку в доспех. Снова изобразил черепаху, но на этот раз в тот момент, когда она спешит укрыться в панцире. Недостаточно быстро. Слишком сильно шею перед этим вывернул, конструкция доспеха неудачная, сейчас требовалось вернуть башке нормальное положение, а уж потом прятать. Плюс именно в этот момент уродливая голова вновь дернулась, и откуда-то справа донесся одиночный треск чего-то малокалиберного. Неведомый стрелок попал, но не похоже, что невеликая пуля пробила усиленный металлом череп. Грешник выстрелил снова, активировал веер стрел Раз уж цель такая тугая, повышенное пробитие от навыка лишним не будет. На этот раз обошлось без выбитых искр. Одна стрела вонзилась под глаз и ушла в висок почти до середины древка. Другая завязла в металле, не успев углубиться. Третья встряла за ухом, тоже почти без толку. Но да ничего, первой хватило. Пока расстреливал наездника, вся его свита, включая свинью, дружно припустила к автобусу. Киборги прекрасно видели угрозу и понимали, что сейчас полагается делать. Разве что ящер не двигался, только пытался вывернуть голову, будто хотел полюбоваться на пострадавшего хозяина. Грешнику это на руку, потому что плохо представляет, как с этакой махиной совладать. Пока седланый монстр ничего не предпринимает, надо как можно быстрее выкосить мелких противников. А дальше видно будет. Первая стрела досталась свинье. Грешника смущала скорость животного и то, что проделали с ним неведомые вивисекторы. Слишком непонятный противник, таких полагается устранять сразу. Стрела выворотила из-под кожи какую-то железяку, но это ее не остановило, на совесть углубилась. Животное взвизгнуло, резко свернуло, перекатилось сбоку на бок, попыталось подняться, но тут же завалилось, засучило ножками, показал что копытца подкованы все тем же блестящим металлом. Расстояние всего ничего, но люди слишком нерасторопны, успели отстать от свиньи на десяток другой шагов. И грешник принялся отрабатывать по ним уже чуть ли не в упор, с дистанции на которой у него даже с первым луком на втором ярусе промахов практически не случалось. Увы, скорострельность с тех пор прибавилась, но не настолько сильно, как хотелось бы. Успел поразить двоих, причем один не свалился замертво, несмотря на пронзённую насквозь голову. Да, прыть заметно подрастерял, но все еще продолжает рваться к цели. Люди набежали, и тут вышла заминка. Они бездумно мчались по кратчайшей прямой и потому оказались под левым боком автобуса. Пробоины тут не широкие, дверь лишь у водителя. А там она не просто уцелела, а намертво сцепилась с деформированным металлом корпуса, открыть нереально. Надо оббегать или пытаться забраться через окна. Благоколесные диски опустились на кучке ржавого металлокорта, оставшегося на асфальте после сгорания шин, и высота уменьшилась. Зомби-металисты, рыча по-звериному, выбрали вариант с окнами и попытались забраться. Попытка смотрелась почти смешно. Ринулись все одновременно, бестолково мешая друг другу. Грешник даже не стал лук откладывать. Поудобнее стал и принялся работать в упор, прошибая головы и не обращая при этом внимания, куда наводится, в кожу или в металл. Искусственные образования у людей явно не настолько крепкие, как у наездника, пробиваются запросто. Противники несли потери, но продолжали толкаться, рычать и упрямо ломиться в ближайшие два окна. Похоже, интеллекта у них не слишком много, или столь сложное действие, как обход преграды требует приказа от всадника, который, естественно, командовать не торопится. Если предположение грешника по поводу иерархии в этом странном отряде верны, можно надеяться, что ящер, как более тупое создание, не проявит интереса к схватке. Увы, надежда не оправдалась. Хотя, если учитывать, как именно он начал интересоваться, Слово «увы» здесь, если не лишнее, то преждевременное. Громадный зверь вступил в бой, когда зомби потеряли почти половину состава. И действовать он начал столь же прямолинейно, к и они. Развернулся и помчался к автобусу, наращивая скорость. Несмотря на торопливый расстрел рычащих противников, не заметить приближение такого кошмара грешник не мог и надеяться на то, что обгоревший автобусный остров сдержит больше десятка тонн разогнавшейся плоти, тоже не стал. Крутанулся и выскочил в дверной проем, зиявший по правой стороне. За спиной в один миг стихли вопли зомби, размазанных громадной тушей по тротуарной плитке, в следующий миг оглушительно загремело, затрещало в затылок, дохнуло смрадом и неотвратимостью смерти. В холостую клацнул зубостый клюв, способный надежно перехватить человеческое тело и намертво сжимать его до тех пор, пока один за другим не разрядятся все щиты. Грешник в такое развитие событий предполагал изначально и потому не стал продолжать мчаться попрямую, а резко ушел вправо. Тварь огромная, разогналась хорошо, законы инерции здесь никто не отменял. Следовательно, так быстро сманеврировать не успеет. Оглядываться нет времени, и все решают мгновения, но ощущение неминуемой гибели, до которой остались миллиметры, отступило. Но это ненадолго. Пусть ящеры неповоротливы, но здесь сложные маневры не требуются. Пара-тройка секунд и встанет на правильный курс. Надо продолжать бежать. Грешник успел домчаться до огромного щита, обращенного к морю. Рекламная картинка для гуляющих по набережной горожан, серфингистов, яхтсменов и прочих. Размеры хорошие, следовательно, и парусность прекрасная, а на побережье могут серьезные ветра задувать. Поэтому монтажники постарались. Несколько металлических опор, прочная рама, густо наставленные подпорки, наклоненные под углом около 45 градусов. Вот под них грешник и забежал. Юркнул скелетное подобие туннеля треугольного сечения, и высота этого туннеля была не так уж велика, едва макушкой не стукнулся. Ящер, мчавшийся следом, естественного в габариты не вписался. За спиной загремел сминаемый, разрываемый металл. Закликотали, зашипели нехорошо, недовольно, с нотками болезненности. И грешник, наконец, рискнул обернуться. Монстр влетел на приличной скорости, плюс масса у него немаленькая. Несколько подпорок смело, но они, сдаваясь одна за другой, притормаживали зверя. И следующие выдержали лишь, деформировались, смялись под натиском чудовища. Обернулись вокруг головы и шеи. А ящер, подавая голос, даже не пытался высвободиться из-за подни, в которую сам себя загнал. Наоборот, он продолжал неистово ворваться за добычей, усугубляя свое положение. Грешник на миг поколебался, очень уж удачно подставился громадный зверь. Быстро из такого переплетения металла ему не высвободится. Есть время на то, чтобы попробовать оторваться, не пытаясь выйти из этой явно неравной схватки победителем. Но много ли того времени? Да, капкан получился знатный, на такую удачу грешник не рассчитывал, надеялся лишь скорость твари погасить. Но дальше столь удачных преград нет. Там вообще с ними все плохо, лишь на застывший поток машин можно рассчитывать, а среди них ловушку устроить вряд ли получится. Поэтому переборол порыв помчаться дальше, рванул наоборот прямиком к монстру. Но не к зубастому клюву побежал, ведь там и серия щитов не спасет, если всерьез ухватит. Чуть обогнул башку, вытянул руку, коснулся на миг металлической бляшки. Легендарное исследование. Тут же отпрянул, едва уклонившись от лопнувшей подпорки, не переживший очередной особо мощный рывок неистово бьющейся туши. Ящер, наконец, начал что-то соображать, перестал упрямо ломиться вперед, наматывая на себя все новые и новые центнеры искореженного металла. Уперся лапами, подался назад, пытаясь вырваться. Сразу это не получилось, но заметно, что дело стремительно движется в сторону успеха. Все, что на себя наворотил, тащит потихоньку, а там чуть отползет, размотает и раскидает. Времени у грешника считанные секунды. В лучшем случае успеет добежать до ближайших машин на дороге, худшим придется устраивать беготню среди пальм. Но он по-прежнему не торопился драпать. Внимательно изучил картину, открывшуюся после применения навыка, и разглядел то, что, возможно, спасет его, даже если не вытаскивать трансформер из хранилища. У ящера оказалась совершенно непробиваемая спина. Навык не рекомендовал даже смотреть в сторону прикрывающего ее панциря. Бока послабее, но все равно непрошибаемые. Голова впереди будто лобовая броня тяжелого танка. Даже глаза подсвечены не такими уж радужными оттенками. Да, повредить их реально, а вот поразить через них что-то жизненно важное весьма непросто. Вот если пасть клювастую разенит, там можно неплохо порезвиться. По бокам и под нижней челюстью тоже проявились перспективные местечки. Но грешник все внимание обратил на уши или, правильнее говоря, на то убогое непотребство, что ей заменяло. Всего лишь скрытые, подсвисающие шерстью впадины, почти полностью затянутые кожей. Под ними в черепе зияют сдвоенные отверстия, едва прикрытые хрящами и тончайшей костью. из -за этой защиты открывалась прямая дорога к мозгу, удивившему крохотностью размеров. К тому же он был частично удален, биологическую ткань заменила... Мишанина причудливо искривленных металлических деталей, от которых в разные стороны расходились тончайшие спицы, связывающие внутренности головы с агрегатами, закрепленными снаружи или погруженными вплоть не полностью. Прекрасная мишень. Жаль, что маленькая. Через эти отверстия лезвию гуаня не протиснутся. Тут потребуется копье с тонким наконечником, рапира, банальный лом или крепкий дротик. Стрела бронебойная тоже подойдет, если выпустить ее с короткой дистанции и не самого простого лука. Например, такого, как у грешника. Выждав, когда голова бьющегося ящера удобно склониться, выстрелил практически в упор, до цели и пяти метров нет. Самое то, если метишь в мишень размером не самый крупный грецкий орех. Стрела ушла в голову почти по самое оперение, а она, между прочим, длинная. Монстр заполучил в мозг столь внушительный посторонний предмет, забился неистовее прежнего, но уже не пытался отползать. Теперь он двигался слепо, ничего не соображая, судорожно дергался то в одну сторону, то в другую. Грешник остерегался пострадать от разлетающихся остатков подпора, отошел на пару шагов и выстрелил еще раз. Снова попал. Теперь у монстра по левому уху оба отверстия пробиты. Глаза тварей, без того почти мертвые, стали стеклянными. Она явно подыхала. Но агония оказалась бурной и не спешила прекращаться. Уже не обращая внимания на ящера, грешник принялся озираться, высматривая новых противников, да и на старых не мешало глянуть. Их вроде как ящер с раздавил, оказав услугу в начале схватки, но мало ли что, вдруг там кто-то пострадал не фатально Никого не заметил на набережной, пробежался до дороги, забрался на крышу микроавтобуса, застывшего в крайнем правом ряду, снова покрутил головой, не забывая использовать амулет дальновидения. И снова никого. Ноль движения. Покосился в сторону ящера. Тот еще не угомонился, но шевелился уже куда скромнее, перестал громыхать железом на всю округу. Покосился еще раз, но уже вправо. Где-то там из копища машин или из-за пальм отработал тот неведомый стрелок, пытавшийся достать всадника. Кто это был, куда он делся, непонятно. Но вряд ли стоит его всерьез опасаться. Даже если захочет повоевать с победителем, его мелкашка ничего не сделает против щитов. Есть два варианта – сбежать отсюда немедленно или чуть задержаться. И грешник склонялся ко второму. Да, это увеличивает риск, но если новые противники до сих пор не нагрянули на такой шум, сейчас им будет сложнее что-либо расслышать. И если вспомнить, как передвигался этот отряд, и примеченный вдали за деревьями монстр, особо торопливыми их не назовешь. Грешник, обыскав поле боя, возможно, сумеет разузнать о новых врагах что-нибудь полезное. Информация, сила, как и трофеи. Решено. спрыгнул на асфальт, что есть мочь, рванул назад. Обогнул опасно перекосившийся после всего случившегося рекламный щит, под которым все еще ворочался и хрипел ящер. Пробежал мимо почти разорванного надвое и смятого до неузнаваемости остого автобуса перепрыгнул через багровую мясную лепёшку, пронизанную обломками костей и перемешанную с тряпьём. Всё, что осталось от одного из изуродованных металлом людей. И вот она, туша свиньи. Выхватил телефон, сделал пару снимков, стараясь получше фотографировать металлические детали на голове. Очень уж они наглядно смотрелись именно на хрюшке. Подхватил контейнер и помчался назад, на бегу закидывая добычу в хранилище. Остановившись, торопливо собрал трофеи возле группы раздавленных людей, после чего направился к затившему, наконец, ящеру. Точнее, к седлу, с так и продолжавшим торчать в нем наездником. Оно валялось возле перекошенного щита, потому что его сорвало, когда зверь опрометчиво попытался смести со своего пути преграду, способную выдерживать порывы ураганного ветра. Редкий случай, когда прорву крепкого металла не пожалели ради коммерческой картинки. В таком виде этот рекламный объект не всяким снарядом разворотить получится. Все ящики, мешки, тюки и прочее разбросало по округе. Грешник собрал оранжевый контейнер и, жадно шаря глазами по непонятному добру, поднял что-то похожее на тубус для чертежей. Зеленый цвет и тяжесть намекали, что внутри может оказаться оружие. Взял что-то, смахивающее на винтовку из фильмов, изображающих самые печальные этапы апокалипсиса. Это когда предметы высоких технологий пытаются изготавливать из обрезков водопроводных труб, проволоки с изолентой, кое-как подогнанных кусков сомнительного металла и прочего, подвернувшегося под руку хлама. Начал было вскрывать ближайший тюк, но тут же похолодел от раздавшегося неподалеку звука. Походил он на протяжно произнесенное слово «ох» и произносил его великан габаритами с тяжелый грузовик. Трофеи перестали интересовать в тот же миг. Продолжение исследований тоже перестало привлекать. Подхватив последний контейнер и грешник, так и побежал, держа в руках, допытаясь да не растерять тубус и винтовку. Скрытое хранилище у него почти 100 килограмм способно уместить, но именно сейчас места в нем не осталось. Основательно подготовился, в том числе прихватил со стартовой площадки немалые запасы еды и воды. Так что свободного места всего ничего. Угрожающий звук повторился, и звучал он уже громче. Сюда приближается нечто, и грешнику меньше всего на свете хочется с этим нечто сталкиваться.